Глава 5. Пускай отваги тебе не занимать, пещера Йорды заставит задрожать. На следующий день Олдрет отправился в Скиптон. Несмотря на конец лета, стоял прекрасный день. Над головой раскинуло синее небо, по которому с запада плыли большие белые облака. Скоре перед ним распростёрлись бескрайние пространства открытых всем ветрам вересковых пустошей. Отчётливый контраст между наполненными светом обширными просторами и тёмными узкими пещерами, находящимися сейчас в центре расследования, словно предал Олдрея ду сил. К тому же неплохо было выбраться наконец из кабинета, подальше от давления начальства. Он миновал мрачные мечи для гольфа американской разведывательной базы Менвис Хилл, откуда, по слухам, прослушивались все телефонные разговоры Британии. Усмехнулся, представив себе бесчисленное множество американцев в наушниках, которые жевали жвачку и слушали утомительные и порой малопонятные беседы. Наверняка фразы «забегу в колокол, чего-нибудь перехвачу» или «встретимся после дождичка в четверг» вызывали у них недоумение. Впрочем, сегодня Олдрейда занимала разведка другого рода. Он стремился побольше узнать о системах пещер вокруг места преступления. Визит к Хардиманам мало чем помог, и старший инспектор решил съездить в Скиптон, в книжный магазин. которым управлял ципичный Йоркширский эксцентрик Гилберт Рамсден. Вполне возможно, он подскажет нечто полезное. Олдрет любил заглядывать к нему всякий раз, как находилось время, и он оказывался по близости. Сегодня же приехал по работе. Рамсден специализировался на книгах о Йоркшире и знал о графстве больше всех на свете. Его книжный магазинчик, лабиринт пыльных комнат и проходов, считался легендарным местом. Здесь не продавались бестселлеры или романы, лишь старые книги по местной истории и древние карты. Олдрид редко видел в магазине посетителей и всё время гадал, как Рамсден умудряется зарабатывать себе на жизнь. Тем не менее, приветливый хозяин, готовый ответить на любые вопросы о Йоркшире, всегда был на месте. Сегодня Олдриду, как никогда, требовались его знания. В Скиптене устроили базарный день, и палатки торговцев растянулись вдоль главной улицы, ведущей к замку и приходской церкви. Прошагав мимо выложенных на прилавках фруктов и фаянсовой посуды, Олдрет ненадолго остановился, чтобы купить в специализированном киоске немного сыра. Потом свернул с главной улицы в один из проходов, ведущих к каналу, живописному участку длинного пути из Лица в Ливерпуль. Книжный магазин прятался на старой мощённой булыжником площади, старательно избегая повсеместной коммерциализации главной улицы и словно желая убедиться, что только искренне заинтересованные и настойчивые смогут прикоснуться к его сокровищам. Здание, где он находился, пережило не одно столетие. В камне над дверью была выбита дата: 1659 год. и инициалы ВД, вероятно, принадлежавшие строителю. Войдя внутрь, за столиком возле двери, Олдрейд заметил Гилберта Рамсдена в плоской твидовой кепке и жилете с карманными часами. Трудно было сказать, сколько ему лет. Вероятно, далеко за 80. Олдрейд помнил, что еще в детстве, приходя в магазин с отцом, видел здесь Рамсдена, который с тех пор внешне почти не изменился. В очках без оправы и с длинными бокенбардами старик походил на антиквара викторианской эпохи. Впрочем, в некотором смысле, он сам являлся пережитком других времён, до цифровых, основанных на книгах. Сейчас он поедал мармелад из стоящего на столе бумажного пакета и читал древний на вид том, который, судя по иллюстрациям, рассказывал о Йоркширской церковной архитектуре. Окинув взглядом полки, заставленные книгами разных цветов, форм и размеров, Олдрейт ощутил знакомое успокоение. Ему, как человеку, росшему ещё в докомпьютерный век, было приятно порой хоть ненадолго оторваться от клавиатуры и экрана и вновь оказаться в мире книг. Подержать тяжёлые томики в руках и пролистать страницы, чувствуя кончиками пальцев текстуру бумаги и вдыхая резкий застарелый запах. Сколько времени пройдёт, прежде чем люди, любящих бывать в подобных местах, станут считать столь же необычными, как Гилберт Рамсден. После 500 лет существования печатной книги, казалось странным находиться на пороге таких глубоких перемен. Доброе утро, старший инспектор. Я могу чем-то помочь? Рамсден обладал отличной памятью на лица. Судя по всему, он помнил всех, кто заходил в его магазин. стряхнув с себя задумчивость, Олдредд повернулся к книготорговцу и поймал на себе любопытный взгляд. "Доброе утро. Надеюсь, мойстер Рамстен. С людьми этого поколения Олдредд общался с определённой формальностью. Кстати, мне очень понравилось ваше выступление о благодатном паломничестве в Харагейтском краеведческом обществе. «Благодатное паломничество. Народное восстание, начавшееся в Йоркшире в октябре 1536 года, а затем распространившееся в других частях Северной Англии». «Ах да, помню, в марте прошлого года. Очень милые люди». Он говорил медленно и четко, даже слегка изящно, мягко выговаривая йоркширские гласные. «Вы хотели спросить о благодатном паломничестве?» Как я понимаю, до сих пор ещё нет точного ответа на вопрос, сколько человек из Долины присоединилось к Роберту Аски, когда Генрих предал Аски и повелел казнить его в Йорке. Имели место весьма неприятные карательные меры. Предательство и эксплуатация севера югом эти знакомые темы возникали на протяжении веков, а не только в 1536 году. Однако сейчас на разговоры не было времени, и если позволить Рамздену начать развивать одну из любимых тем, которых имелось в избытке, то отвлечь его получится далеко не сразу. Нет, дело в другом. В настоящее время я расследую убийство в Бернтуице и полагаю, вы сможете мне помочь. О, -о! Рамзден казался озадаченным. Ну, не в обычном смысле. Поспешил успокоить его Олдридж. Ой, наверное, читали, что тело первой жертвы нашли в системе подземных пещер в Уорфдейле. Да, конечно, читал. Очень странный случай. Рамзден протянул Одри до пакетик с мармеладом, и тут, поблагодарив, выбрал ярко-зелёный кусочек. Тело нашли почти посреди ди Джинглинг Потс. Верно? Уникальные пещеры, прекрасные и внушающие благоговейный страх. Больше нигде в Англии и даже в мире нет ничего подобного. Вы знаете, как он туда попал? Простите, отозвался Удрит, с интересом следивший за бессвязными рассуждениями Рамздана. Эй, беги же до тела. Вы знаете, как оно оказалось в пещере? Нет. Этот вопрос по-прежнему ставит нас в тупик. Думаю, ответ кроется в самой системе. Если мы отыщим его, то, полагаю, сможем выйти на убийцу. Поднимаю. Рамздан явно впечатлился важностью задачи. Однако всё ещё казался удивлённым. Ну, Чэм, я могу вам помочь. Видите ли, начал Олдрит. Пожалуйста, садить старший инспектор. Тяжело поднявшись на ноги, Рамсден прошаркал по комнате и принёс второй стул. Олдрит отметил, что старик одета в выцветший вельветовый пиджак и жилет, плотно облегающий внушительный живот. Спасибо. Дело в том, что мы, думаю, вы оцените такой подход. проговорил полицейский, выражаясь причудливо и многословно, вполне в стиле Рэмсдена. Стараемся смотреть на всё с точки зрения логики и исключать возможные варианты. У нас есть все основания полагать, что его убили не в пещере, и не тащили тело от самого входа, чтобы бросить посреди коридора. Таким образом, остаётся лишь одна возможность. Слова Олдрейда вызвали у Рэмсдена необычную реакцию. в прошлом ходили упорное множество легенд о живущих в тех пещерах сверхъестественных существах, вроде фейри и гоблинов, проговорил старик. Но «Ну, знаете, злые духи, которые способны утащить человека в самую глубь. Вы слышали о выбоенных на склонах Инглборо, которые зовутся ревущими дырами? Думаю, смысл ясен. Представляю, как отреагирует суперинтендант, если я предположу, что жертву волшебным образом перенёс вниз пещерный дух. Рамсден улыбнулся. Конечно, я пошутил, инспектор. Думаете, существует другой, более быстрый и короткий способ добраться до этого прохода? Теперь Олдрейв в свою очередь слегка удивился. Несмотря на, казалось бы, непоследовательные рассуждения, ум старика не потерял былой остроты. Да, именно так. Однако два сведущих в этом вопросе человека заверили меня, что добраться до отстойника, где нашли тело, можно лишь через саму пещеру. Другого способа не существует. Рамзан ненадолго задумался. "Жаль вас разочаровывать, старший инспектор, но я не слишком разбираюсь в этой теме. Вероятные эксперты сказали вам правду. Кстати, среди них был Алан Уильямс". Да, он в числе прочих спасателей помогал поднять тело. Я знаю, ладно. Он порой ко мне заходит. Купил несколько книг по спелеологии и альпинизму. Я держу несколько томов о местных хобби и развлечениях. Пояснил Рамсден, и Олдридж слегка приуныл. Поможет ли ему эта поездка? Когда дело касалось Рамсдена, ничего нельзя было утверждать наверняка. Старик тем временем продолжил «Однако, как говорится инспектор, хорошо образованный человек — не тот, кто может ответить на все вопросы, а тот, кто знает, где найти ответы». «Продолжайте», — понимающий улыбнулся Олдрэйт. Рамсден немного помедлил, наслаждаясь, как недавно сам Олдрэйт, драматическим эффектом. «Что ж, давайте следовать вашей логике. Если не существует известного альтернативного пути в пещеры «Джинглинг-Пот», Встать тебе неизвестный. Бож, я чуть не процитировал Дональд Драмсфилда. Дональд Трамсфилд, 1932-2021 годы жизни. Американский политик-республиканец, министр обороны США. Не подумайте, я вовсе не намекаю, что у этого присловут того подстрекателя можно почерпнуть какую-то мудрость. Сверкнув глазами, произнёс Рамсден: Вполне логичный вывод, а однако меня заверили, что пещеры Джинглинпот тщательно изучены и не имеют никаких связей с другими системами. Рамсден поднял брови и скептически пожал плечами. «Может быть», — изрек он. «Я ведь сказал, что не эксперт. Однако я несколько раз спускался в эти пещеры с парой увлеченных друзей. Само собой, с тех пор прошло много лет, но я хорошо помню наши прогулки». «А вы когда-нибудь спускались вниз, инспектор?» «Только в основные, куда водят туристов. Да еще как-то раз в Гайпинг-Джилл». «Так вот, проходя по этим пещерам, я кое-что заметил. Фонарь на голове освещает путь впереди, однако вокруг царит темнота. Неровные стен пещер повсюду отбрасывают тени». Рамсден немного помолчал, и Олдрид живо представил себе описываемую картину. «Кто знает, что таит в себе чернота? Просто тени или отверстия, проходы, ведущие в другие системы». «Согласен», кивнул Олдрид. «Но исследовавшие систему эксперты определенно сказали, что других проходов нет». Рамсден склонил голову на бок. Эксперты, инспектор. Думаю, вы слишком проницательны и мудры, чтобы верить всему, что говорят так называемые эксперты. Наверняка они гордятся своими знаниями и полагают, что не могут ошибаться. Только вспомните недавний случай, когда бедных матерей сажали за решётку, обвиняя в убийстве собственных детей. При этом опирались в основном «На показания экспертов». Олдрейда постоянно удивляла широта знаний и интересов Рамсдена. Под эксцентричной внешностью скрывался весьма проницательный ум вкупе с необычайной способностью запоминать информацию. Допустим, что вы пытаетесь сказать? «Что они не могут быть уверены на все сто процентов. Разве время от времени не находятся новые проходы?» «Да». И пусть на первый взгляд эксперты вроде бы правы, однако факт обнаружения тела говорит об обратном. Да, но что вы имели в виду, говоря о неизвестном пути? «А-а-а!» Рамсден широко раскрыл глаза и кивнул. Казалось, ему нравилось слегка поддразнивать Олдрайда. «Я говорил про путь, неизвестный братству спелеологов, зато о нем...» Знает убийца, который, как я понимаю, тоже спелеолог. Конечно, Рамсден подался вперёд. Возможно, он был известен в прошлом. Именно, подтвердил Олдред. Поэтому я здесь. Хочу спросить, есть ли у вас книги по ранней истории спелеологии. Он ощущал, что Рамсден намеренно подвёл беседу к подобному вопросу и уже предчувствовал драматическое откровение. Олдрейд сам наслаждался таким же образом подталкивая людей к нужным выводам и в сложившихся обстоятельствах не возражал хоть раз оказаться на другой стороне. На самом деле, у них с Рэмсдэном было много общего. Без сомнений, Олдрейду понравилось бы владеть и управлять подобным книжным магазином. Эх, «Ну, как я уже сказал, инспектор. Главное знать, где искать. Подождите минутку. Поднявшись на ноги, Рамсден вышел через дверь, находящуюся позади стола, и вскоре вернулся, сдувая пыль с очередного древнего на вид Тома. «Возможно, здесь вы найдете». «Ответ ты», — проговорил старик, протягивая книгу Олдрейду. Тесненные буквы на обложке сообщали. «Исследование пещер в районе Крейвена, Йоркшир». В уме теше вельнулась какое-то смутное воспоминание, и Олдрейт открыл книгу, вдыхая затхлый аромат старых страниц, присущий томикам, которые долгое время оставались закрытыми. На титульном листе под названием красовался своеобразный подзаголовок: "Включает в себя стихотворные размышления Джозефа Хавертуэйта". Автором книги значился сэр Уильям Инглби. Одна из первых книг, содержащих сведения о Йоркширских пещерах, пояснил Рамзден. Хотя сам пещеры упоминаются в путеводителях ещё в XVIII веке. Книга увидела свет в середине XIX столетия, задолго до того, как спелеология набрала популярность. Кто такой Сэр Уильям Инглби? Викторианский джентльмен той эпохи. у которого хватало свободного времени на разного рода увлечения. В округе таких было довольно много. Вы имеете в виду людей вроде Реджинальда Феррера? Да, знаменитый коллекционер растений из Клэпхэма. Объехал весь Дальний Восток. Повсюду собирал растения и привозил их в Инглборо-Холл. В конце концов, умер где-то в Верхней Бирме. Рамсден не мог сдержаться, чтобы в двух словах не пройтись по любой затронутой теме. Так вот, Ингельбиы были той же категории людей, только увлекался пещерами. Э, а, а с чем связан этот подзаголовок? Любопытно, верно. Похоже, Ингельби не сам исследовал пещеры. Вероятно, в те времена это занятие являлось недостойным английского джентльмена. Он привлекал себе в помощь местных жителей и, в частности, одного упомянутого Джозефа Хавартвейта, местного кузнеца. Джозеф познакомился с сэром Вильямом, когда чадил железные изгороди в его поместье в Гартвейт-холле. Оба интересовались пещерами, и, несмотря на огромную пропасть, простить за выражение викторианской классовой системы, У них, кажется, завязались необычные дружеские отношения. Похоже, Хавард Вейд был совершенно бесстрашным. И с группой друзей уже исследовал кое-какие пещеры. Каким образом? Просто с помощью свечей и пеньковых веревок. Очень опасное занятие. Есть свидетельства, что кое-кто погиб. Однако это уже был шаг вперёд ведь если в думце первый проход недалеко ушли от тех времён когда многие ещё испытывали суеверный страх перед пещерами люди верили что они населены ведьмами и дьяволами и если зайти в глубь слишком далеко можно попасть прямо в ад Олдридж вспомнил, как сам стоял на склоне холма под Инглборо и смотрел в развёрстую чёрную пасть Гейпингджил. Было совсем несложно поверить, что этот путь ведёт в потусторонний мир. "Думаете, я могу найти здесь что-нибудь полезное?" Олдридж почувствовал, что Рэмсден о чём-то не договаривает. Вполне возможно. Книга странная, в основном описание и забавные истории, а также и стихи Хаверт Уэйта на местном диалекте. Этот труд не слишком широко известен среди современных спелеологов. Многим не нравится, ведь и ватый стиль изложения присущий джентльмену викторианской эпохи. Вам придется проявить терпение. Я одолжу книгу, чтобы помочь в расследовании. «Но прошу, берегите ее. Не знаю, сохранились ли еще экземпляры где-нибудь за пределами специальных библиотечных коллекций». «Спасибо. И не волнуйтесь, я о ней позабочусь», — заверил Олдрейд. «Надеюсь, она окажется полезна», — продолжил Рамсден. «Главным образом потому, что после Инглби и Хауртвейта в истории спелеологии образовался небольшой пробел. Возможно, какие-то из их знаний оказались забыты. На последних словах глаза хозяина магазина, понимающие, блеснули, а на губах мелькнула тень улыбки. Похоже, он, как и я, любит напускать загадочность, подумал Олдрейт, выходя на улицу. Инспектор Крейвен отправил полицейских обыскать район, где Олдрейт и Картер столкнулись с таинственным человеком. Поэтому по известняковым холмам над Бернтуэтом брели две фигуры. Констебль Уорт всегда радовался любой возможности избежать рутинного патрулирования трассы А-65. Он состоял в местном отделении туристической ассоциации и сейчас наслаждался прогулкой. Констебль Тейлор, ведущий малоподвижный образ жизни, с трудом тащил пивной живот по пересеченной местности. Что вообще ищем? Буркнулон становится всё раздражительнее по мере продвижения вперёд. Сам знаешь, где чё конкретно. Кревен просто велел обследовать территорию вокруг Известиниковой мостовой. А вокруг чего? Ты родился в здешних местах или как? спросил Ворд, поворачиваясь к мрачному спутнику. Да сам ведь знаешь. Я, чёрт возьми, родом из Кейль. Хоть кто-то должен происходить оттуда. Он рассмеялся собственной шутке. «В таком случае ты не можешь не знать про известняковую мостовую. Ты разве в школе не учил географию?» Тейлор ненадолго задумался. В подростковые годы его образование носило довольно хаотичный характер. Начав подрабатывать у отца сантехника, он порой прогуливал школу. «Я никогда не нравился эта чушь о камнях и погоде», — пробормотал Тейлор. «Заметно». Они добрались до места, где Олдрейд засек за стеной фигуру. «Ладно, Крейвен сказал, что Олдрейд с новым сержантом, с тем парнем Кокни». В полиции Уэстрайдинга новости разлетались со скоростью света. «Да, они видели здесь подозрительного человека. К тому же исчез один из подозреваемых в убийстве». Уорт окинул взглядом стену из сухого камня. «Возможно, именно он прятался тогда за стеной. Почему же они не бросились за ним в догонку? Лондонский мальчик побоялся поцарапать дизайнерские туфли. Какого чёрта одева вообще здесь сделали? Это Толдред, умный засранец, но порой вытворяет странные вещи. Не наше дело рассуждать. Давай лучше осмотримся. Они подошли к стене, огибающей выступающие из земли выветрившиеся куски известняка, и двинулись в ту сторону, где ещё стоит единственный человек. Стена поднималась на холм, потом на другой стороне под прямым углом соединялась с другой стеной. Добравшись до неё, полицейские оказались в уединённой, тихой и сухой долине. Тейлор пыхтя догнал Уорда. "И какого чёрт, кто тут по собственной воле тащит сюда пешком? Здесь же нет что смотреть", Уорд бросил на коллегу презрительный взгляд. Сам он разделял любой фалдрайд к этим необычным пейзажам. И огляделся вокруг в поисках зацепок с плоского дна долины поднимались известняковые насыпи с сероми каменистыми склонами постепенно превращаясь в почти отвесную стену внезапно ворд заметил чёрный вход в пещеру пойдём-ка посмотрим предложил он решив проверить пришедшую в голову мысль куда тейлер взглянул в том же направлении там ничего нет кроме камней он там справа от скалы вход в пещеру Чёрт побери, простанал Тейлор, пробираясь вслед за Вордом через заросли жгучей крапивы, а после коробкой се вверх по крутому каменистому склону, то и дело поскальзываясь на осыпи. Не успел Тейлор преодолеть и половины склона, Ворд уже вошёл в пещеру. Он включил удачно прихваченный с собой маленький фонарик и посветил вглубь прохода. Оказалось, что в дальнем конце коридор сворачивал в сторону. Заглянув в заугёл, Уорд заметил на полу мусор и следы недавнего костра. Рядом валялось потёртое одеяло. Судя по всему, здесь кто-то обитал, причём совсем недавно. Добравшись до пещеры, Тейлор в темноте тут же споткнулся о камень. "Чёрт!" выругался он. "Не волнуйся", в ответ отозвался Уорд. "Мы нашли, что искали". Появление Картера в полицейском управлении Уэст-Райдинга отнюдь не осталось незамеченным. Детектив Никола Джексон, пышнотелая брюнетка с репутацией хищницы, тут же положила на него глаз, решив, что Картер станет её следующей добычей. Она выбрала удачный момент. Он был не из тех мужчин, кто долго обходится без отношений. Николла заметила Картера в столовой, где тот обедал в одиночестве. Взысь, в случае, Мона взяла себе кофе и подошла к его столику. Могу я присесть, сержант? В её арсенале имелся целый ряд приёмов соблазнения. Перед словом сержант она сделала маленькую паузу, так что фраза прозвучала довольно сдержанно. Она чувствовала, что играя роль покорной женщины, может привлечь к себе внимание Картера. Порой секс и власть соединялись друг с другом весьма замысловатыми способами. Конечно, Она села и положила ногу на ногу. Узкая юбка слегка приподнялась вверх. Глубокий вырез блузки открывал соблазнительную ложбинку между грудей. И Никола увидела голод в глазах Картера. «Я заметила, что вы один, и решила воспользоваться шансом, пока кто-нибудь не занял место». «Хорошая мысль, но кто, по-вашему, захотел бы здесь сидеть?» Она окинула его взглядом и, пошире распахнув глаза, подалась вперед. Многи женщины, если у них есть хоть капля здравого смысла, не слишком утончённый ход, зато вполне эффективный. Картара ощутил зарождающееся возбуждение, вовсе не думая с ним бороться. Я рад, что место досталось вам. Заметив, что уже пробудило в нём определённый интерес, Никола чуть отстранилась и сделала глоток кофе. Не стоит слишком выдавать своё нетерпение. Как вам здесь? «Скучаете по девушкам Лондона?» «В данный момент нет», — усмехнулся Картер, получая удовольствие от ни к чему не обязывающего флирта. Со Стеф не клеилось, и он не знал, в чем причина. Здесь же все казалось ясным и понятным. «Не хотите продлить этот момент?» «В любое время, как только пожелаете». Войдя в столовую, Стеф сразу же заметила за столиком Картера и Николу. Картер посмотрел в её сторону, и Стэф одарила его долгим, тяжёлым взглядом, а потом резко отвернулась. И без того ясно, что здесь происходит. Она закусила губу, борясь с желанием расплакаться. Вот так всегда. Стэф нравилась мужчинам, однако устаф от её сдержанности они бросались в объятия других женщин, наподобие Николы Джексон. Взяв себе кусок пиццы и салат, Стэф в одиночестве села за столик. С мрачным видом, поедая ланч, она то и дело поглядывала на сидящую неподалёку парочку. Никола над чем-то хихикала, на лице Карта расцветила улыбка Cheshire Cat, как будто он не мог поверить в свою удачу. Вскоре Никола встала и вышла из столовой через дверь в другом конце комнаты. Карта отправился в противоположном направлении и проходя мимо столика Стэф, кивнул ей и улыбнулся. «Похоже, ты неплохо провел время», — саркастически заметила она. «Да? Это проблема?» «Нет, просто слишком предсказуемо». «О чем ты?» «Не ты первый, не ты последний». «У-у-у, какой кошмар», — насмешливо протянул Картер. «И что? Она явно знает, как хорошо провести время». Он многозначительно выделил голосом слово «она». Уязвленная этим замечанием, Стеф резко отвернулась. Гартер направился к выходу, сожалея о своей жестокости. Закончив дневные дела, Саймон Харддимон прошёл в тёмную кухню Гардвейт-холла через старую облупившуюся деревянную дверь и достал из холодильника банку светлого пива. Потом направился в небольшую гостиную, куда не пускали посторонних, и устроился в кресле у окна, из которого открывался вид на холмы. Неровный вечерний свет падал на усеянный овцами зеленый склон с известняковыми стенами. Когда им с Кэролайн приходилось трудно, уже один этот вид помогал вернуть веру в то, что все их усилия того стоили. А еще воспоминания о времени, когда он преподавал в средней школе. Оно воспринималось почти как тюремное заключение. Звенел звонок, и в кабинет неохотно вваливались 30 с лишним подростков. Отпив пива из банки, Саймон окинул взглядом холмы, глубоко вздохнул и нахмурился. По правде говоря, он беспокоился о Кэролайн. В последнее время она казалась устала от борьбы и постоянно выглядела подавленной. Войдя в гостиную, жена со вздохом опустилась в стоящее напротив кресло. "Привет", ободряюще проговорил Саймон, но она едва ответила. "Ты в порядке?" немного помолчав спросил он. Кэролайн вздохнула. "Да. Просто устала вот и всё. Обычное дело. Ты починила окно? Прошлой ночью кто-то пытался проникнуть внутрь через окно кабинета на первом этаже. Да, конечно. Наверное, следует сообщить в полицию, но мне даже думать не хочется о даче показаний и заполнении кучи бумаг. Интересно, что им было нужно? Кто знает. Возможно, просто обычный варишка, предположил он. Каролина не ответила. Не бойсь, мы справимся. Скоро начнутся занятия в школах, осенью нас завалят заказами, будем работать не покладая рук. Жена лишь молча подняла на него взгляд. Саймон всегда с оптимизмом смотрел в будущее, и Кэролайн черпала в этом силу. Просто взгляни туда, он указал на холмы. Всё это чего-то стоит, верно? Вряд ли мы смогли бы просто уехать и вернуться в город. Брусиев взглят в окно, Кэролайн выдавила из себя слабую улыбку. Не смогли бы. Ты прав. Но сейчас в деревне после всего случившегося царит слишком напряжённая атмосфера. Тем больше нам повезло жить здесь, вдали от всех. Да, полагаю, я приду в себя, когда в школах начнутся занятия и к нам хлынет поток гостей. Кстати, забыла сказать, помнишь ту группу, что я на днях водила по поместью? Ты имеешь в виду тех недовольных? Да, похоже, они всё-таки прониклись. Утром позвонили и сделали заказ. Раньше к нам не приезжали из того района. Если всё пройдёт хорошо, возможно, они порекомендуют нас другим школам. Здорово! Значит, ситуация постепенно налаживается. Я же говорил, главное не сдаваться, и всё будет хорошо. Если людей не отпугнёт случившееся в Бернтойце, Вряд ли. В любом случае мы с тобой никак не связаны с этим делом. Вот что самое важное. И всё же, мне станет легче, когда полиция перестанет кишеть на каждом углу. Может быть. Главное, не переживай. Поднявшись с кресла, он обнял её за плечи. Потом они целовались, и все наблюдали, как солнце садится за холмы. На обратном пути из Киптона Олдрейд заехал в деревеньку Киркби-Андерсайт, лежащую в нескольких милях от Харагейта, чтобы повидаться со своей сестрой Элисон. Воспитанный в англиканской вере, он постепенно отдалялся от церкви и наконец застыл в вечно изводящем его состоянии агностического сомнения. Уолдрид гордился тем, что решал трудные головоломки, но понимал, главная загадка самой жизни неразрешима. К счастью, когда он совсем уже падал духом, сестра, его духовный советник, оказывала неоценимую помощь. Однако Уолдрид всё же завидовал тем, кто крепко держался за свою веру, или напротив, был убеждённым атеистом. Будучи старше брата на 3 года, Элисон раньше Джима поступила в Оксфорд. где изучала теологию. Она обладала сильной волей и мятежным характером. Однако уже с раннего возраста твёрдо придерживалась собственных принципов. Стала вегетарианкой до того, как это вошло в моду, и ещё подростком активно участвовала в различных многочисленных компаниях. В 6 классе она угрожала бросить школу, потому что пятёрки были всего лишь частью буржуазного образования для тех, Кто хочет иметь постоянную работу, хороший дом и двоих и более детей. К сожалению, этот пренебрежительный комментарий вызвал ожесточённые споры, поскольку чётко выражал чаяние родителей Олдрейда в отношении собственной дочери. Потом, в один из выходных, Элисон исчезла в своей комнате. Чуткий школьный учитель подарил ей книгу от Тревора Хэдлстона, англиканского монаха из общины Воскресения в Мирфилде. В промышленном районе Вест-Райдинга в книге рассказывалось о борьбе Хэдлстона против апартеида в Южной Африке в середине 20-го столетия и о лежащих в её основе возвышенных догматах англиканской веры. Элисон лишь однажды вышла из комнаты, чтобы спросить Джима, где находится Мирфилд, а также различные города в Южной Африке. Сестра не слишком ладилась с географией. Наконец в воскресенье днём она выбралась из добровольного заточения и объявила, что стала христианкой. Будет изучать в университете теологию, а затем вести кампанию, в том числе и за возведение в духовный сан женщин. В тот же вечер она собралась в местную церковь на вечернюю службу. Мать порывалась броситься наверх и обыскать комнату дочери, чтобы выяснить, какие наркотики та принимала. Но отец, несмотря на потрясение, понял, что это меньше из зол. К примеру, ранее Элисон хотела переехать в коммуну, возглавляемую гуру Махараджи, как-то его там, где члены брили голову и постоянно пялились в кристаллы. Вопреки всем ожиданиям, Элисон ни разу не отступила от этой новой цели. Её энергия нашла духовный ориентир. Теперь в школе она вела себя совсем по-другому, и учителя лишь разводили руками, как и служители местной англиканской церкви Святой Марии. Олдрейды числились среди прихожан, хотя Джимс отцом нечасто посещали службы. После того, как Элисон категорически отказалась ходить в воскресную школу, потому что там рассказывают лишь истории об Иисусе и его друзьях, а не о мальчике, служители смотрели на неё совсем другими глазами. Внезапно в их среде появилась нетерпеливая, напористая девочка-подросток Желающая принимать во всём активное участие и постоянно вовлекающая церковь в проводимые социальные кампании. Элисон их утомляла. Сама же она считала церковников немолодыми и скучными. Многие вздохнули с облегчением, когда Элисон уехала в Оксфорд, причудливые шпили которого манили её обещанием глубоких теологических исследований. Окончив учёбу, она на некоторое время занялась аспирантурой. Потом в типичной для себя манере внезапно всё бросила и решила, что её вера требует практических действий. Элисон много лет работала в различных благотворительных и общественных организациях. Потом в конце прошлого столетия получила духовный сан и стала одной из первых женщин-священников. Она принадлежала к либеральной ветви церкви, резко критикуя буквалистскую теологию евангелистов и старомодный консерватизм заурядных традиционалистов. Поэтому на собраниях епархии её часто считали не слишком приятным собеседником. Нынешний епископ Припана Элица был от неё в ужасе. Олдрид полагал, что он просто боялся за своё место. Поднявшись по крутой дороге, Олдрейт увидел деревню, возвышавшуюся над нижним Ворфдейлом. На гребне холма виднелся шпиль собора Святого Варфоломея. Элисон начала своё служение в центральных районах Лица, но задавала слишком много неудобных вопросов об обязанностях церкви бороться с бедностью и участвовала во множестве противоречивых кампаний. так что ее заставили переехать в более тихое место. Не будь она в то время столь измотана личными проблемами и не нуждайся в отдыхе в сельской местности, которую она до сих пор считала временным, Эллисон ни за что бы не согласилась. По мнению Олдрейда, именно в реакции на подобные проблемы и крылась сила сестры и глубина веры, поддерживавшая ее, когда прочие наверняка бы сдались. Все началось много лет назад, когда Эллисон с мужем Дэвидом, преподававшим в университете, обнаружили, что не могут иметь детей. Это знание больно ударило по ним обоим. Они взяли себе воспитанника, но по какой-то неизвестной Олдройду причине так его и не усыновили. Затем, пять лет назад, у Дэвида выявили рак поджелудочной железы. Заболевание зашло уже далеко и протекало очень агрессивно, Он не прожил и года. Вспомнив о нём, Олдрейд ощутил болезненный укол в сердце. Он был очень близок с мягким, тихим, мудрым Дэвидом, который зачастую единственный мог предостеречь Элисон от каких-либо необдуманных действий. Сама же Элисон была для Олдрейда не только сестрой и духовной наставницей, но, как он и сказал Картеру, его майкрофтом. Её замечания не раз позволяли взглянуть на ситуацию под другим углом и помогали довести дело до надлежащего завершения. Олдрейд проехал мимо церкви и резко повернул налево на подъездную дорожку, ведущую к дому приходского священника. Под колёсами машины захрустел гравий, сквозь который упорно пробивались сорняки. Тонкастульные рододендроны росши по краям дорожки клонили вниз ветви, почти задевавшие лобовое стекло. Просторный и красивый дом священника, выстроенный в георгианском стиле, будто сошёл со страниц Джейн Остин, но, конечно, принадлежал совсем другой эпохе. Ни Элисон, ни англиканская церковь не располагали временем или необходимыми ресурсами Чтобы поддерживать здание и окружающие его сады в первозданном великолепии, от эдвардианского теннисного корта осталась лишь ровная лужайка с одной стороны дома. В задней части сада сохранились разбитые теплицы и полуразвалившиеся сараи, в которых когда-то держали лошадей. Дверь дома распахнулась, и Олдрейт оказался в крепких объятиях крупной женщины в очках. с короткими сидеющими волосами. Джим, рад тебя видеть. Что случилось в последнее время? Ты даже не звонил. Входи. Олдрид вошёл внутрь, миновал широкий холл с винтовой лестницей и оказался в кухне. Элисон поставила чайник, и оба сели за стол. У тебя усталый вид. Работа или семья? Понемногу и то, и другое. Подробностями личной жизни Олдрид делился только с Элисон. Вопреки обыкновению, он выглядел неуверенным в себе и нервно барабанил пальцами по столу. Ему хотелось поговорить с сестрой о Джулии, но для нее эта тема тоже была непростой. И Олдрейд сперва рассказал о Роберте и Луизе, а уж потом переключился на их мать. «На днях я видел Джулию», — наконец проговорил инспектор. «Она приезжала в Харрагейт просто поболтать», — он покачал головой. Честно говоря, я вижу в этом никакого смысла. Мы продолжаем встречаться, вроде как, чтобы обсудить Роберта и Луизу, но на самом же деле просто мил беседуем. Потом Джулия уходит. Похоже на короткое свидание, хотя я даже не представляю, о чём она на самом деле думает. Элисон испутующе взглянула на него. Может, всё-таки есть? Ну, вряд ли она отказалась от тебя, Джем. Андрюля до сих пор желает тебя видеть, но пока не понимает, как быть дальше. Начни снова ухаживать за ней, приложи усилия, покажи, что на самом деле хочешь её вернуть. Она и так об этом знает. В теории ты любишь жену, но готов ли на практике дать ей то, в чём она нуждается? Одна лишь Элисон могла читать Олдрейду нотации. Он явно смутился от слов сестры. Ты ведь знаешь, что я винова в случившимся. Я уже говорила об этом, и ты прекрасно понимаешь, что всё так и есть. Над отношениями нужно работать, нельзя воспринимать их как должное. Да я знаю. Но сможешь ли ты измениться? Как. В тихом голосе Олдрейда слышались отчаянные нотки. Пусть он сам затронул тему брака, от этого она не стала менее болезненной. «Ты знаешь как. Поставь на первое место отношения с женой, а не работу. Беда этой протестантской страны в том, что когда речь заходит о злополучной трудовой этике, протестантство предстает во всей красе. Закипел чайник, и Эллисон встала, чтобы заварить чай. Конечно, дело в потребительстве. Усерднее трудитесь, зарабатывайте больше денег, тратьте их, снова работайте и так далее». С тем временем мы постепенно разрушаем здоровье и сложившиеся отношения. Взгляни-ка сюда. Подойдя к пробковой доске, Элисон сняла прикреплённую к ней открытку, карточку христианской помощи, на которой были изображены бегущие по дорожкам крысы. А внизу шла надпись: "Работайте усерднее и покупайте больше товаров, да счастье рукой подать". Уолтер т улыбнулся и хмыкнул. Великолепно. Но моя проблема в том, что работа бесконечно меня увлекает. Как только погружаюсь в дело, я уже не могу оторваться. Чувствую свой долг довести его до конца. Олдрейд вспомнил, что очень часто задерживался в участке допоздна и работал в выходные. А что ещё оставалось, если убийца разгуливал на свободе, и благополучие других людей зависело от того, насколько быстро Олдрейд сможет его поймать. Но потом он осознал, что отчасти действовал эгоистично, не позволяя другим в большей степени участвовать в расследовании. Слишком часто Олдрит воспринимал дело, над которым работал, как личную борьбу с преступником и не желал делегировать её другим. Элисон поставила на стол две кружки чая и тарелку с шоколадными пирожными. Дело здесь не только в долге, верно? Она, казалось, прочитала его мысли. Ты гордишься тем, что сам раскрываешь дело, даже если остальным приходится страдать. Ладно, Элисон указала на пирожные. Это справедливая торговля. Справедливая торговля организованное общественное движение, отстаивающее справедливые стандарты международного трудового, экологического и социального регулирования. Попробуй. Они превосходны. «Надеюсь, ты еще покупаешь товары с их логотипом?» С тех пор, как мы расстались, я несколько отклонился от принципов. «Нельзя же все время возиться с покупками, когда готовить приходится лишь на одного, верно?» Элисон кивнула. «Я понимаю, о чем ты. Совсем не то же самое, что покупать продукты для семьи». Она вдруг замолчала, и оба невольно задумались о своем нежеланном одиночестве. Ну, что, расскажи, что происходит в твоём увлекательном мире работы? Ты что-то говорил об утомительном деле. Олдрейт принялся за чай. Да, дело Джинглинпот. Вероятно, ты о нём уже слышала. Да, и видела у тебя в местных новостях. Тебе повезло. Мне не часто попадает возможность посмотреть телевизор. Мужчину нашли мёртвым в пещере, потом убили ещё одного спелеолога. Звучит странно. Очень. Думаю, излишне говорить, что теперь, когда делом заинтересовались мистер-интендант постоянно стоит у меня над душой. Так чем ты сегодня занимался? Съездил в Скиптон, раздобыл у Гилберда Рамсдена старую книгу о пещерах. В его магазине всегда есть к чему присмотреться. Я нашла там несколько малоизвестных книг по теологии. Помнишь, как папа брал нас с собой, и мы играли в прятки в маленьких комнатках и коридорах? Да. В то время нас не слишком интересовали книги. Ладно. Всё же надеюсь, что в субею найти в этой хоть какие-то подсказки. Полагаю, эта тайна может уходить корнями в прошлое. Не исключено. А мотив? У них нет недостатка. В Бернтойте трудно отыскать того, кто не желал бы Откинсу смерти. независимо от обстоятельств убийства очевидно, что его тщательно спланировали, задумчиво проговорила Элисон. Такое преднамеренное насилие свидетельствует о безмерной ненависти. Олдрейт тут же подумал о разганустых мужьях и людях, пострадавших от финансовых махинаций. Возможно, они ощущали угрозу и поэтому решили от него избавиться, продолжила Элисон. Парвы люди весьма неожиданным образом расправляются со своими мучителями. Знаешь, в этих деревушках творится много. Кстати, пару лет назад неподалёку отсюда был один случай. Как-то летним вечером тихая старушка вышла из дома, пересекла деревню и вошла в сад к мужчине примерно её возраста, а потом быстро вонзила ему в спину садовые ножницы. Тот умер мгновенно. Оказалось, в последние 40 лет она её чем-то шантажировал. Уже не помню, чем именно, и просто выдвинул непомерные требования. Никто ничего не подозревал. У неё же постепенно всё это копилось внутри, и в один прекрасный момент выплеснулось наружу. У каждого есть свой предел терпения. Нас удивляет, когда подобные грубости и жестокости исходят от какого-нибудь благородного человека. Но только потому, что представители этого класса по большей части защищены от реальных стрессов и живут очень спокойной жизнью. Отсюда и вежливые манеры. Однако, если отбросить внешний лоск, по сути, мы те же животные, которые, если их спровоцировать, могут наброситься, чтобы себя защитить. Наверное, именно поэтом Агата Кристи и добилась такого успеха, сделав местом действия истории о мисс Марпл маленькие уютные деревушки, заметил Олдрейт. Насилие в столь аккуратной обстановке шокирует лишь сильнее. Пяк твой приход. Всё по-прежнему довольно тихо, типичное сельское захолустье, которое почти не затрагивают события внешнего мира. Возможно, стоит устроить здесь убийство, чтобы оживить обстановку. Сейчас, в период отдыха, меня это даже успокаивает. Но посмотрим, что произойдёт, если я решу немного расшевелить ситуацию. Элдрид заметил блеск в глазах сестры. К примеру, заделаешь Селесбиянку и начнёшь проповедовать об однополых браках? Не совсем, рассмеялась Элис. Скорее склоняюсь к тому, чтобы объединить этот приход с другим в центре Лица и начать более активно участвовать в компаниях христианской помощи и Oxfam. Знаешь, когда я только приехала сюда, здесь даже не было киоска Tradecraft. Меня это не удивляет. Жизнь в подобных деревушках сродни фантазии. с таким же успехом бедные районы Лисса могли бы находиться не в 15, а в сотне миль отсюда. А Африка вообще на другой планете. Вот вот, конечно, здесь живут милые и добродушные люди, которым церковь должна всячески содействовать. Но никто не запрещает испытывать их веру на прочность. Посмотрим, как поведут себя жители, если привычное комфортное существование окажется под вопросом. Я уже жду сенсационных заголовков в Church Times. Из Йоркширской деревни изгнан священнослужитель, обвинённый в ереси и проповедовании доктрин социализма. Звучит забавно, Элисон снова рассмеялась. Разговор вновь переключился на семейные дела, и вскоре Олдридж неуот решил, что пора возвращаться в участок. Сегодня вечером заседание местного комитета, проговорила Элисон, провожая его к выходу. Не знаю, выдержу ли я утомительные споры о том, кому поручить уход за клумбами и нужны ли в церкви помощники. Конечно, как я настаиваю, обоих полов. «Все это лишь часть гобелена», — поддразнил Олдрейд. Потом бросил взгляд на тянущийся к Богу церковный шпиль, изящный черный силуэт которого четко виднелся на фоне неба. Знаешь, печально, если из таких вот деревушек исчезнут англиканские церкви. Их будет не хватать. Вряд ли тебе стоит беспокоиться. В подобных местах они продержатся дольше, чем в городах, где, если мы не изменимся, вскоре рискуем потерять почти всех прихожан. Думаешь, старая добрая англиканская церковь сможет скоро измениться? Мне всегда казалось, что она способна поменять курс не быстрее Титаника, пытавшегося избежать столкновения с айсбергом. Пусть уже слишком поздно, но все галантно соберутся на палубе и отдадут честь, когда корабль пойдёт ко дну. Полагаю, большинство церковников старше 60 предпочли бы гибель церкви её изменениям. Элисон пожала плечами. Может быть, поживём увидим. Оказалось, она настроена крайне оптимистично. Не стоит совершать ошибку, приравнивая христианство к англиканской церкви или любой другой конфессии. Все они в значительной степени созданы людьми и, возможно, даже пережили своё время. Но если вдруг исчезнут, Божьи замыслы никуда не денутся. Он движется не исповедимыми путями, где творит чудеса свои. Атват -вот. К сожалению, сейчас Олдрида не было времени расспрашивать, какими сестре видятся эти замыслы. Тем же вечером, когда уже стемнело, в задний двор дома Дэйва Аткинса прокрались два человека. Не переставая спорить и шикать друг на друга, призывая к тишине, они подобрались к задней двери, где застыли и украдкой огляделись по сторонам. Потом один достал отвертку и силой постучал по стеклянной панели. «Вдруг дверь не просто на защелке. Она может быть закрыта на другой замок. Тогда мы хрен попадем внутрь». Но Дэйв не парился с вторым замком. Он снова стукнул по стеклянной панели, и та разлетелась в дребезги. Осколки стекла с неожиданно громким звуком посыпались внутрь. «Черт тебя возьми, тупой ублюдок! Зачем ты стучал так сильно?» Заткнись, не сильно я. Ладно, пойдём. Говоривший сунул руку в образовавшуюся щель на панели и тут же быстро её отдёрнул. О, чёрт! Ты что? Порезался, придурок. Габардило, же будь осторожней. Отвали. Посмотрел бы я, как бы ты справилась. Он вновь осторожно просунул руку в отверстие и пошарил за дверью. Вот так. Повернул другой рукой ручку, и дверь открылась. Слава богу. А теперь Дай-то пошли. Обе фигуры скрылись в доме и тихо закрыли за собой двери. Они прошли в маленький коридор подальше от двери и включили фонарик. Луч света осветил лица Гэри и Кэрл из соседнего дома. Чёрт, Гэри, страх какой. Пойдём лучше отсюда. Успокойся, глупая сучка. Гэри поссасывал запястье, оцарапанное о зазубренное стекло. Мы просто немножко осмотримся. Ты знаешь, где Даев это хранил? Есть одна мысль, но я не уверен. Что? Когда я согласилась, ты пёл совсем по-другому. Тише ты, чёрт возьми, прошептал Гэри. Доставай фонарик. Кэрл сунул руку в карман. А вдруг полиция уже это нашла? Мы же не знаем, что оно до сих пор в доме. Ну так давай посмотрим. Загляни в тот шкаф в коридоре, а я пойду наверх. Кэрл неохотно открыла дверцу шкафа. Угорзный Гэри поплёлся вверх по лестнице. Сперва оттуда доносились характерные звуки. Он то и дело спотыкался и на что-то наталкивался, бормоча при этом проклятья. Несколько минут спустя Гэри позвал громким шёпотом: "Поднимайся сюда. Кажется, я нашёл. Так неси вниз, и давай посмотрим". Гэри спустился по лестнице, и Кэрл, кажется, понаравилась его находка. "Ладно, давай выбираться. Вот чёрт". «Быстро выключи фонарик!» Все вокруг вновь погрузилось во тьму. Гэри и Кэрол застыли, услышав доносящийся снаружи звук. Кто-то приближался к двери. «Что с черта? Она открыта!» Пробормотал чей-то голос, и в коридоре раздались шаги. Спрятаться они не успели. Вдруг зажегся фонарь, и в тишине прозвучал тихий смех. «Хе-хе-хе, черт возьми, похоже, меня опередили!» в тусклом свете они рассмотрели бородатое лицо и мощную фигуру Сэма Картрайта. Он окинул взглядом робко жавшуюся друг к другу парочку. "Вы ведь живёте по соседству? Жжёте эти благовонные палочки и тому подобную хрень?" Включив фонарик, Гэри осветил неожиданного гостя. При виде громадной фигуры любое желание спорить мгновенно испарилось. К тому же Сэм застал их в весьма компрометирующей ситуации. Молчание оказалось лишь подбодрило Картреита. Он посветил фонариком в лицо Кэрол. "Эй, осторожней", буркнула она. "Над же, дорогуша. И да думал, у тебя на лице больше булавок, чем матцеплял мне на подгузники". Он указал фонариком в сторону Гэри. "Значит, ты его заводишь. Куда ещё ты навешал себе железок». И он разразился громким непристойным хохотом. «Послушайте», — начал Гэри, но Картрайт его перебил. «Что вы вообще здесь забыли? Мы могли бы задать вам тот же вопрос», — парировал Гэри, пытаясь перейти в наступление. «Что ж, ладно». Картрайт несколько поутих. «Этот ублюдок Аткинс задолжал мне денег, и я решил прийти и попытаться что-нибудь отыскать. Не собираюсь платить хапугам-адвокатам, чтобы получить свое. Думаю, легавые все отсюда забрали». Кэрл и Гэри быстро переглянулись. Вот и выход. «Ам Аткинс тоже задолжал», — солгал Гэри. «Э, что-то нашел». «Не пейни. Если хотите, можете сами попробовать». Чартрайд покачал головой. "Нет смысла. Не удивлюсь, если до нас здесь уже кто-то побывал. Наверняка мерзавец был должен половинь деревни". "Да", подтвердила Кэрл. "Если вы никому ничего не скажете, то мы вас тоже не видели. Договорились". "О, в полицию стучать точно не пойду", и, повернувшись, Чартрайд вышел из дома. Кэрл и Гэри облегчённо вздохнули. При выходе из маленького садика Картрейту показалось, что в кустах через дорогу прячется какая-то фигура, но он решил не обращать внимания. Сейчас Сэм находился не в той ситуации, чтобы разбираться с другими нарушителями. Выйдя из полицейского участка, Стеф Джонсон села в мини-купер и поехала домой. Несмотря на любовь к Харагейту, она решила переехать подальше от семьи. Ископив денег за непомерную цену, купила небольшую квартиру в одном из новых прибрежных районов Лицса. Расстояние в 15 миль вполне хватило, чтобы обрести независимость, при этом не теряя контакта с матерью и сестрой, с которыми у Стэв были очень близкие отношения. Отчасти эта близость сложилась в результате не взгод. Когда Стелф исполнилось 12, а её сестре Лизи всего 10, отец после нескольких лет пьянства и насилия ушёл из семьи. Даже сейчас она с содроганием вспоминала три последних года, которые он прожил дома. Вечерами они с Лизой прятались в спальне, с ужасом ждали прихода отца и гадали, в каком тот будет настроении. Порой он становился сентиментальным и благоухая пивом, покрывал дочерей слюнявыми поцелуями. Даже сейчас при воспоминании об этом Стеф ощутила, как что-то тревожно сжалось в груди. В другие дни отец с грохотом распахивал входную дверь и начинал кричать, едва войдя в дом. Тогда Стэф с Лизой прятались под одеялами и притворялись спящими, отчасти из страха, отчасти из боязни, что он может их ударить. По правде говоря, отец редко поднимал на них руку, но мать поколачивал регулярно. Обычно на следующее утро ее лицо и руки пестрели новыми синяками, но она никогда не жаловалась, лишь просила дочек не волноваться, объясняла, что отец ее любит, просто немного выпил и разозлился. Однажды ночью до Стэв донеслись громкие крики. Попросив Лизу никуда не выходить, сама она, не в силах больше терпеть, прокралась вниз и застала на кухне ужасную сцену. «Не надо, Кевин!» Мать с рассечённой губой со слезами на глазах хватала отца за руку. Заметив, что отец держит кухонный нож и, судя по всему, намеревается пустить его в дело, став закричала, и взрослые резко повернулись к ней. Никогда ей не забыть той ужасной картины. Отец от потрясения, казалось, пришёл в себя, бросил нож, грубо протиснулся мимо неё и поднялся по лестнице в спальню. Рыдающая мать съёжилась на полу. Наверное, надо было подойти, но Стеф, слишком потрясённой ужасной сценой, лишь развернулась и поспешно бросилась к себе в комнату. Лизя, она сказала, что всё в порядке, выключила свет и тихо плакала в темноте, лишь на рассвете провалившись в сон. Стеф до сих пор корила себя за ту ночь. Она пыталась убеждать себя, что в 12 лет Вряд ли могла справиться с ситуацией, однако чувствовала, что подвела маму. Не подошла к ней, когда бедняжка больше всего нуждалась в дочери. Возможно, своим внезапным появлением Стэв спасла ей жизнь. Однако та ужасная ночь и осознание того, что могло бы произойти, на долгие годы отдалили их с матерью друг от друга. Даже сейчас Стэв не слишком откровенничала с ней на эту тему. Не пытался объяснить, что тогда чувствовала, но по крайней мере упоминание о тех событиях уже не считалось запретным. Меньше чем через год после случившегося отец ушёл из семьи и ко всеобщему облегчению уехал обратно в Лондон. С тех пор они практически не общались, лишь обменивались открытками и подарками на Рождество и дни рождения. Пережитое в детстве глубоко травмировало Стэф, и даже сейчас в 25 Она не заводила длительных отношений с мужчинами, поскольку не доверяла им. Она словно видела в них отца и всегда прекращала отношения, как только те грозили перерасти в нечто серьёзное, поскольку в глубине души верила, что может разделить судьбу матери. Поднимаясь на холм мимо замка Хервдт и въезжая в деревеньку с таким же названием, Стелф думала об Энзи. С момента приезда она обращалась с ним просто ужасно и сейчас ощущала досаду в купе с чувством вины. Несмотря на привлекательную внешность, Инди ничуть не задавался по этому поводу. Обладал чувством юмора и даже подшучивал над собой. К сожалению, он слишком сильно напоминал Стэфа отца, такого же красивого, светловолосого лондонца. Вот почему она замыкалась в себе и вела себя отстранённо. Андия наверняка не доумевал, в чём же успел провиниться. Но Стэф просто не могла ответить взаимностью парню, столь похожему на человека, много лет портившего ей жизнь. Всё осложнялось тем, что Анди ей по-настоящему нравился, и Стэф злилась, становилась раздражительной. Похоже, своим поведением она окончательно его оттолкнула. Теперь молодой человек, судя по всему, переключил внимание на другую женщину. Вскоре сельский пейзаж остался позади. За окном машины теперь проплывал пригород Лица. Вздохнув, Стив попыталась мыслить позитивно. Переждь её в детстве в значительной степени повлияло на её решение поступить на службу в полицию. Уже тогда она видела, какую ужасную власть сильные имеют над слабыми. И страдания матери вызывали в ней жгучее чувство несправедливости. Возможно, с помощью работы Стив пыталась бороться с пережитыми в детстве семейными неурядицами. Ну и что? Она любила свою работу и знала, что хорошо справляется. Старший инспектор Олдрейт тоже так думал. Стив безмерно уважала его способности и даже слегка благоговела перед ним, как и все прочее. Однако за годы работы не раз видела подличный талант Лео детектива в извиваемую сторону. Она любила его и воспринимала почти как отца. Возле Западного Йоркширского театра Стив застрял в пробке, но уже довольно скоро припарковала машину в подвале переоборудованного в жилое здание склада, в котором находилась её квартира. Войдя внутрь, включила музыку и сварила кофе. А потом потягивала напиток, стоя у окна и глядя на освещаемую вечерним светом реку Эйр. На набережной в уличных кафе сидели люди. Пусть и не Венеция, но вполне приятный вид, особенно если учесть, во что всего за несколько лет превратился в грязный заброшенный участок реки. Стеф снова подумала об Энди. Возможно, сама судьба давала ей шанс. И как теперь быть? В тот вечер, вернувшись домой, Олдрейд открыл бутылку красного вина и сунул в микроволновку лазанью из «Маркс энд Спенсер». Он любил хорошую еду и теперь, живя один, сожалел, что так и не научился сносно готовить. Впрочем, его кулинарных способностей хватило на салат из помидора, огурца, рукколы и красного лука. А еще по дороге домой он купил небольшой багет. Олдрейд довольно быстро покончил с трапезой. Трудно есть медленно, когда не с кем поговорить. Для него половина удовольствия от еды заключалась в беседе. Заметив, что начал поправляться, в последнее время Олдрейд перестал есть десерты, но не смог с такой же лёгкостью отказаться от красного вина. Он налил себе ещё бокал и отнёс в гостиную вместе с позаимствованной у Гилберта Рамсдена книгой. Чтобы создать расслабляющий фон, Олдрейд поставил компакт-диск с фортепианными сонатами Моцарта и начал внимательно рассматривать книгу. Тяжёлый переплёт и толстые по сравнению с современными книгами страницы лишь усиливали ощущение возраста. Олдрейду всегда нравились старинные книжные магазины. В них царила какая-то особая атмосфера. Вспомнить хоть букинистическую лавку старика Торнтона на Брод-стрит в Оксфорде, всегда наводящую на мысли о Дикенсе, где было много впечатляющих старых томов вроде этого. Он открыл книгу на первой странице и прочитал предисловие, написанное типичной изысканной викторианской прозой. Итак, Я пришёл к выводу, что подземные исследования, имевшие место в недавнее время в пещерах Йоркшира, следует документально осветить для потомков. В связи с чем я, в присущей мне манере, которая, надеюсь, будет сочтена скромной и предельно серьёзной, взял на себя смелость сделать вышеупомянутые записи и представить их миру. Дальнейший текст. К радости Олдрейда оказался написан в столь же многословно, формальной и неторопливой манере, навивающей мысли о другой эпохе, когда ритм жизни был гораздо более медленным. Он начал читать, выборочно останавливаясь на многословных, цветистых описаниях сельской местности Йоркширских долин. Водопад Горда Ускар автор изобразил весьма натурально. Просетителю надлежит пройти по тропе вдоль ручья. которое в сырую погоду может стать невероятно грязной, но стоит проявить упорство, и он будет вознагражден. Нужно только завернуть за угол, и взгляду откроется поистине впечатляющая картина, вдохновившая поэта Уильяма Уортсворта и художника Джей У. Тёрнера. Внушающий и благоговейный трепет скалистые утесы, из которых капает вода, нависают над тёмной узкой тропой, а впереди вода каскадами льётся сквозь отверстие в скале и стекает по огромному валуну на пол разрушенной пещеры. Воображение трепещет при одной лишь мысли о том, как этот самый поток протекал через огромный тёмный туннель, чтобы дальше после мрачного путешествия по глубинам подземного мира спуститься в отрадные, заросшие травой поля, полны света и спокойствия. Что ж, этот малый явно обладал воображением и огромным энтузиазмом. Олдрит нашёл раздел, где Сэр Уильям начал описывать местные пещеры. Судя по всему, в то время они не слишком хорошо были известны во внешнем мире. Эти пещеры или выбоины, как их часто называют в этом регионе, были известны местным жителям на протяжении веков и внушали некоторый страх, считаясь пристанищем фей и гоблинов или воротами в нижние миры. Многие из них не имеют горизонтальных входов, лишь устрашающие вертикальные отверстия на склонах холмов. эти шахты часто скрыты густой вересковой порослью и низкорослыми деревьями неосторожный путешественник сам того не ведая может оказаться всего в нескольких шагах от шахты уходящей в темноту на сотни футов затем ингельбер рассказал как начались спелеологические изыскания он называл их подземными исследованиями в которых заметную роль играл джозеф хабертвейт Местный кузнец, нанимаемый сэром Уильямом подковывать лошадей и чинить железные изделия во всём поместье, викторианский джентльмен явно высоко ценил умелого работника. Мистер Хавертвейт меня безмерно восхищает. Примечательно, что его способности лежат в нескольких областях: Он искусен не только в своём ремесле кузнеца, но и в исследовании пещер, в котором проявляет мужество и непревзойдённую стойкость. Также, на мой взгляд, он одарённый поэт. Его стихи не нашли бы признания в известных литературных кругах, потому что он использует диалектный язык, распространённый в среде местных крестьян. Несмотря на это, точнее говоря, именно поэтому Его стихи обладают необычайной силой и правдоподобием. Несколько примеров я включил в настоящий том. Мысленно одобрив подобную защиту местного поэта, Олдрит продолжил поиски сведений, способных помочь в расследовании. И наконец, читая о снаряжении, которым пользовались первые исследователи, нашёл нечто полезное. Мистер Хавертвуд всегда неутомим в искауре решения для удовлетворения постоянно существующей потребности в приспособлениях, способных улучшить наши спелеологические исследования. Однажды он изготовил небольшое изогнутое железное устройство по форме, напоминающее толстый крюк. Мистер Хавертвуд приспособил его для крепления верёвок таким образом, чтобы исследователь с большей безопасностью мог пользоваться более длинными. Замысел состоял в том, что эти железные части крепились к стене пещеры, и к ним привязывались верёвки. При подготовке к крутому спуску он прикреплял к крюку лестницу и страховочную верёвку на случай, если лестница упадёт. Поднявшись, Олдрейд вышел в прихожую, где висела куртка, парился в кармане и достал пластиковый пакет с ржавым куском железа, найденным на месте преступления. Убежденный, что это важная улика, он повсюду таскал вещицу с собой. Судя по всему, к ним в руки попало одно из железных устройств Хавертвейта. Но как оно оказалось в отстойнике? Олдрейд продолжил чтение «Олдрейд». И, к счастью, ответ не заставил себя долго ждать. Впервые мистер Хавертвейт воспользовался этими устройствами для исследования Уинтерс-Джил. Олдрейт ощутил, как участился его пульс. Уинтерс-Джил всплывала в их разговоре с Саймоном Хардимоном. Система пещер, смежная с Джинглин-пот. Экспедиция закончилась трагической гибелью мистера Альфреда Окера. К сожалению, он не единственный, кто встретил смерть. Год спустя умер также мистер Гаррольд Лесенби. Ни одного следа до сих пор не нашли. Сам я никогда не принимал участия в исследованиях в Интерзджил. Мистер Хавертвейт всячески меня отговаривал, рассказывал об опасности, и я склонен верить его словам. В конце концов, даже самые доблестные исследователи перестали спускаться в эту пещеру. Олдрид поднял глаза от книги. Значит, вот как. Любопытно. Теперь он понял, на что намекал Рамстен. К сожалению, на этом записи сэра Уильяма Инглбея по поводу Интерджил закончились. Но ведь должно же быть что-то ещё. Может, зацепки кроются в стихах Хавертвейта? Олдрит отыскал раздел, содержащий творение поэта, написанные на местном диалекте. В них причудливо смешались одаподобные восхваления пейзажа долины и фрагменты странных диалогов. К примеру, разговор между пастухом и овцой, не желающей пастись на определённом холме. Потом на глаза попалось жуткое сочинение о том, Каково это спускаться в глубокую шахту по ненадежной деревянно-верёвочной лестнице, которую описывал Сэр Уильям, имея в запасе лишь одну из страховочных верёвок на случай, если лестница сломается. Во тьме над бездной, коль лестница рухнет вниз, надежда спастись одна. Держись за верёвку, друг. пусть не подведёт она вот тонкая эта нить качая станцует в объятия она твой единственный шанс вернуться домой к семье крепка ли верёвка в руках способен ли жизнь уберечь или станет петлёй палача в которой ты встретишь смерть заметят несчастье друзья помогут забраться наверх подтянут, чтоб вновь ты сумел ступить на земную твердь, или ты соскользнёшь во тьму, и эхом раздастся крик, неровные камни на дне погибелью станут вмиг. И ты замедляешь спуск, чтоб лестницу сохранить, желание нет совсем во тьме над бездной парить. Прочитав эти строки, Олдрид и сам ощутил головокружение. В грубых рифмах и нарисованных простыми словами образах крылась некая сила, казалось, поразительным образом переносящая читателя в зияющую пустоту пещеры. Он упрямо продолжал листать толстые коричневые и заплесневелые от времени страницы и просматривать текст в поисках связанной с его теорией информации. и через некоторое время наткнулся на короткий любопытный стих, похожий на загадку. «Говорят мужчины, может быть, не лгут, дьявольский проход проведет сквозь тьму. И Зуинтерс джил прямо в джинглин пот. Правда или нет, кто же их разберет? На вас три ты уши, но в оба смотри. Все, кто побывал там, в основном, Мёртвый? Да, не в силах сдержаться, торжествующе восклицал Олдред. Наконец-то хоть какое-то подтверждение, прямой намёк на то, что в пещеру Джинглинпот вёл и другой путь. Несмотря на уклончивые фразы Хабертвейта, Олдред не сомневался в своих выводах. Наверное, связующий проход обнаружили ещё в первые дни исследования в Интерсджил. Скорее всего, он существует по сей день, просто-напросто неизвестен современным спелеологам». Олдрайт снова прочитал стихотворение. «За язвительным юркширским юмором, казалось, крылось что-то зловещее. Возможно, все дело было в суеверии об Уинтерс Джилл, ходящем в среде спелеологов, о котором упоминал Хардимон. Да взять само название «Дьявольский проход». Конечно, оно могло быть просто напоминанием о том, что пещеры ассоциировались со злом, однако Одрой чувствовал, за ним скрывалось нечто большее. Это название предупреждало о настоящей опасности.